Глава первая Вещи, созданные мастером, несут в себе отпечаток энергии. Способность ее увидеть порождает истинное знание. Мастер аккумулирует собранную энергию в искусстве созидания и эволюции своего ремесла. Божий промысел выделяет из толпы подходящих людей, идущих в одном направлении, как бы дополняющих друг друга. Каждый человек составляет ту совершенную модель, созданную мастером, в котором есть искра энергии, и если человеку удается ее рассмотреть за защитным слоем эмоций, чувств, то он на пути к подлинному величию и истинному мастерству отношений. Усилие одной лишь воли, скорее всего, не принесет положительного результата, потому что знание рождается изнутри, хотя кто-то, возможно, через усилия идет к знанию и получает результат в том или ином виде. У Бердяева написано, что выстраданный опыт остается с нами навсегда, но с нами остается любой опыт, начиная с опыта рождения. Результат не всегда истина. Цель знания, да и сам путь, на котором стоят метки правильности направления, есть движение вперед. Любая созданная вещь – прежде всего пережитый опыт знаний, опыт жизни, опыт внутренних и внешних влияний в интерпретации сознания индивидуума. Работа духа подразумевает под собой не только открытость знания, но и фильтрацию истинного и ложного. Здесь как раз самые опасные ловушки, так как отличить такие вещи может только внутреннее сознание и дух – рожденный не внешним воздействием на человека, но его внутренним пробуждением. Стряхнув с листа бумаги невидимые пылинки, мужчина прочитал написанное и, вздохнув, отложил ручку в сторону. Он глянул в сторону маленького оконца, заиндевевшего от стужи. Там, в рассветной дымке наступающего утра, было видно плавное движение снежных хлопьев, которые проживали свой краткий жизненный миг, зародившись в небесных высотах, чтобы слиться с общей снежной массой, плотно укрывающей землю. Мужчина встал и, оглядев скудное жилище последнего времени своего пребывания в этом северном городе, снова вздохнул. Жалко было расставаться, здесь хорошо думалось, а главное, от постоянного холода не было места досужим размышлениям и приятно было наградить себя теплом камина после выполненной работы. Но пора было собираться в путь. В этом городе его больше ничего не держало. Свою последнюю работу он должен сделать сегодня ночью. Разворошив еще раз камин, он огляделся и, согнувшись под низкой притолокой, вышел. Наспех преодолев каменные ступени с въевшимся запахом старости и пыли, он задел плечом стену и стер паутину Ине, красиво оплетавшую чьи-то литературные труды, и вскоре вырвался из мрачной парадной. Бодрящий холод сразу въелся в открытые участки тела, мужчина остановился на пороге и огляделся из тени дома, как из укрытия. От люков клубами поднимался теплый воздух, и люди, словно призрачные тени, двигались в этом водовороте густого тумана, пронизанного розовым заблюренным солнцем, как в замедленной съемке. Мужчина несколько секунд рассматривал это немое кино, потом вдруг очнулся и не сразу понял, что так привлекло его внимание. Было странно уловить какой-то манящий запах, неизвестный до этого момента, а что было еще хуже — Он испытал незнакомое доселе чувство волнения, хотя и не знал, как это должно быть. В следующую секунду туман развеялся от чего то стремительного движения. Идущая через двор девушка словно разорвала этот густой сумрак и вошла в этот мир, неся за собой солнце. Она была отстранена другая, окруженная ореолом искрящегося запаха. Девушка прошла мимо замершего на месте мужчины мельком глянула на него, чуть скосив глаза, и снова исчезла в молчаливом театре теней. Боясь потерять ее из виду, словно завороженный, мужчина отклонился от цели своего путешествия и, наблюдая за ее ускользающим силуэтом, двинулся по следу охватившего его странного чувства. Хотя никогда прежде он не нарушал своих планов — Да и женщину он рассматривал только как объект, который превращал его мысли, его записи, его обучение в одно целое, в некий арт-объект. Потом он получал квинтэссенцию проделанного пути, после чего можно было вернуться домой, получив новый опыт, новый путь и снова стать художником. Вдруг он понял, что за своими размышлениями он потерял цель. Взгляд его заметался, забился между стенами домов, отыскивая незнакомку, но ее нигде не было. Он осторожно покинул переулок и сразу же обнаружил девушку, спешащей через мост. Ему показалось, что солнечные лучи бережно передают ее от одного к другому и несут над застывшим в ледяном дыхании зимы городом. Вдруг она кому-то помахала рукой, Поскользнулась, но удержалась на ногах и, толкнув высокую деревянную дверь, оборвала связующую визуальную нить. Абсолютно подчиненная этому видению воля влекла его вслед за ней. Яркая вспышка солнца на латунной табличке высветила название организации куда она пошла: четыре выбитых в металле буквы ГУВД. Но это не остановило мужчину. Он вошел в здание и пошел за ее ароматом, который теперь он смог бы вычленить из миллиарда запахов. Она уже исчезла из поля зрения, но шлейф тревожащих душу ароматических ноток еще плыл по коридорам, и мужчина безошибочно шел за ним. Он, в принципе, всегда хорошо ориентировался по обонятельным маркерам, но это всегда был запах жертвы, и он четко знал, что ему делать. А сейчас он терялся в своих ощущениях и не мог остановиться. Его так влекло это необычайное чувство, оно настолько было свежо и ново, что прагматичность его разума давно уже угасла лампочками на мониторе, которые следили за его передвижениями. «Что случилось?» Эхом отразился голос от стен в почти пустом помещении. «Не могу понять, по какой-то причине сбой?» Оператор покачал головой. «Но охотник сошел с дистанции». Он нарушил маршрут и движется в другую сторону от места действия. «Выведи мне последние данные на экран, а его взбодри немного». Искаженный переговорным устройством голос эхом осел в подвальном помещении. «Сделано!» — оператор нажал несколько клавиш. И тут к этому ореолу необыкновенного аромата стал примешиваться сладковатый и такой знакомый запах, узнаваемый из тысячи, запах жертвы. «Подождите, индикаторы стали приходить в норму. Странно, он в другом месте, но мы выходим на нужную нам ветвь событий». Стефания, войдя с мороза в теплое помещение, стянула шапку и, тряхнув волосами, пошла по давно знакомым коридорам, здороваясь со встречными людьми. Вскоре она толкнула дверь одного из кабинетов и вошла внутрь. «Ой, как холодно!» Она улыбнулась, сидевшей за столом женщине. «Привет, Марго, как дела?» «Судя по прекрасным синякам под глазами, либо много работы, либо ты все-таки наладила личную жизнь». Ткнув пальцем в стопку бумаг на столе, Стефания продолжила. «Но, судя по этой кипе, личная жизнь все еще плетется в конце списка желаний. Заваришь мне чай? Чай на полке, чайник в шкафчике» не отрывая взгляд от ряда фотографий, проронила сестра Стефании. «Гостеприимно!» — Стев, распахнув короткую шубку, огляделась. «Ладно, чай у тебя гадкий, так что я ненадолго». «Посмотрела я твои фотки». «Ужас, конечно, но я не нашла какой-либо ритуальной связи». Стефания вытащила из сумки пачку фотографий, поискала глазами место, куда их можно приткнуть, и положила на картонную обложку одной из папок. «Понимаешь, вроде как есть что-то неуловимое, но что это, пока сказать не могу. Я сделала некоторые наброски, но, боюсь, это мало чем поможет. Хотя я еще подумаю». Стефания присела на стоявший возле стенки диванчик. «Как поживает мой обожатель?» «Извини, но меня гораздо больше интересует, где тот ублюдок, который убил всех этих женщин?» Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова мужчины. Ему было примерно за сорок, редкие светлые волосики расползлись поверх черепа неправильной формы, по носу все время сползали очки в дешевой оправе, а потертая пальтишка была измазана штукатуркой на одном плече, Марго посмотрела в его сторону, а его бегающий взгляд несколько секунд елозил по лицу стев. «Я слушаю вас», — наконец не выдержала Марго. Мужчина с сожалением пошлепал губами, потом задумался и проговорил. «Велосипед у меня украли». «Зимой? Кто сейчас катается, холодина такая?» Марго махнула рукой. В районное отделение полиции, пожалуйста. Вас дежурный должен был направить. Спасибо. Наклонив голову, мужчина стал отступать в коридор. Наткнувшись спиной на какое-то препятствие, он неловко дернулся вперед и из-под пальто показался краешек тяжелого подвеса или кулона. Извините. Буркнул он и быстро ретировался. Странно. Стефания снова взяла в руки фотографии. Что, велосипеды зимой крадут? Ну да, верно. Марго постучала по столу карандашом. Да нет, мужик мысль сбил. Может, показалось. Стев снова пересматривала снимки, где были запечатлены сломанные болью и смертью тела девушек. То есть, говоришь, к ритуальным убийствам это отнести нельзя? Марго подняла на нее глаза. «Деточка!» — фыркнула Стев. В мире столько ритуалов и столько человек еще придумать всего может, что у нас с тобой жизни не хватит все это выучить. Но связь проследить можно, потом уже психиатра приглашать. Она передернула плечами. Я насмотрелась всего, теперь домой боюсь ходить. А как ты связала воедино эти случаи? Я как вернулась со стажировки, то увидела похожий случай у нас. Мы там как раз дела разбирали, так сказать, особые. Позвонила, предложила коллегам поработать вместе. Выслала наши данные, они свои. Потом увидели несколько общих штрихов. Марго замолчала. Я тоже, наверное, поэтому редко домой хожу. Здесь как-то спокойнее. А какие штрихи? Стефания поднесла фотографию с места преступления близко к глазам. На этот раз дверь открылась широко, Внутри вместе с запахом мороза влетело двое мужчин. Один высокий, темноволосый и, несмотря на молодость, статный. Второй плечистый, белобрысый и улыбчивый. «Малинин, где вы болтаетесь?» — раздраженно спросила Марго. «Так ты же сама просила в архив сгонять», — развел руками Егор. «Кого? Кого я просила?» «Вы с Марычевым, все непременно в архив, вдвоем должны были ехать?» «Не, я в морге был», — Ваня Марчев подлетел к Стев. «Здравствуй, душа моя, ты будешь моей женой?» Стефани вздохнула, закатила глаза и ответила. «Если ты не доведешь меня до сердечного приступа своими странными повадками, я поставлю твой вопрос на рассмотрение». Стев повернулась к Марго. «Если я когда-нибудь нечаянно убью его, ты будешь обязана, как сестра, завести дело в тупик». «Как родственница она не сможет вести дело», — резонно заметил молодой следователь Малинин. «А я, так уж и быть, развалю все расследование». «Спасибо, друг Егор», — рассмеялся Иван. «Марго, ну почему твоя младшая сестра так жестоко меня ненавидит? Я люблю ее, а она издевается». «Марычев, я не сплю уже несколько суток, а ты пришел и несешь ересь. Идите отсюда кофе пить, я скоро приду к вам. Закажите мне еды какой-нибудь. Малинин, ты тоже иди». Марго подняла трубку зазвонившего телефона и сделала Стефании Марычеву и Егору изгоняющий жест. «Я к кадровикам еще заскочу, мне пельмени закажите», бросил Малинин и вышел в коридор. Выходя из здания, Стефания весело смеялась над шутками своего давнего ухажера, который был давно и безнадежно влюблен в нее. Остановившись на минуту, она увидела на другой стороне дороги того мужчину, который искал велосипед. Он что-то активно говорил в телефон и жестикулировал. И при этом у него был потерянный вид. Видимо, ему не удалось доказать дежурному важность своей пропажи. Вдруг, рассерженно повесив трубку, Он зашагал прямо к ней и, когда поравнялся, что-то пробормотал. «Кто это?» Марчев, исчезнувший на минуту, уже стоял перед ней с прибитым холодом букетиком розовых гвоздик. «Человек-велосипед!» Девушка улыбнулась, взяла букетик и, поднявшись на носочки, прикоснулась губами к холодной щеке оперативника. «Пойдем в тепло!» Весь последующий день прошел в рутине будничных дел, и домой Стев попала только к вечеру. Она устало привалилась спиной к двери и прислушалась к тишине своего жилища. Потом стряхнула ползущее изнутри ощущение ужаса и подумала, что еще один день проведенный за изучением фотографий жертв, и она просто перестанет ходить домой. Вдруг в квартире резко погасло электричество. И Истев несколько секунд до боли в глазах всматривалась в темноту. Потом она потихоньку выбралась из странного оцепенения и прислушалась. Сейчас она совершенно ясно понимала, что на лестничной клетке кто-то стоит. Осторожные шаги за ее дверью то приближались, то удалялись, что-то цокало по металлической обшивке, потом снова становилось тихо. Осторожно повернувшись, Стефания приблизилась к дверному глазку, но за ним была темнота. Хотя минуту назад, когда она выходила из лифта, там совершенно точно было светло. Она чуть не разрыдалась от страха и бессилия, перед глазами прошла вереница изображений трупов, и сейчас Стеф показалось, что пришли за ней. Стараясь не проронить ни звука, девушка достала телефон, быстро накидала сообщение Марчеву и вздрогнула от оглушительного грохота звонка над головой. В эту же секунду зажегся свет. «Стефочка, ты дома?» — очаровательный южный акцент соседки невозможно было спутать ни с чем. «Да-да, что случилось?» — Стефания рывком открыла дверь, и сейчас на площадке снова горели все лампочки. «Электричества не было?» «Не знаю». «Я мусор вынести хотела, но дверь что-то не открывалась». Соседка улыбнулась. «Книги твоя принесла. Ты что бледная такая?» «Все хорошо, просто устала». Закрыв дверь, она прочла ответное сообщение от Ивана, быстро накидала отбой и уже жалела, что допустила минутную слабость. Неспешные домашние дела принесли желаемое успокоение Ломивший весь день виски мороз стал, наконец, сдавать позиции, а ветер задувал в приоткрытое окно аромат свежего снега. Дом был ее крепостью. Здесь Стефания проводила многие часы, вопреки искусственно созданному ей же самой мнению о публичной жизни. Девушке нравилось учиться. Она намеренно выбрала такое сложное направление, как религиоведение, и теперь пыталась разобраться в вопросах мироздания. Добравшись, наконец, до кровати, она взяла в руки ноутбук, открыла его, откинулась на подушке и открыла глаза только когда в дверь позвонили. Настойчивый перелив звонка возвещал о том, что сейчас ей как минимум полчаса придется поить чаем своего спасителя Марычева, который не мог пропустить возможность приехать к ней. «Иду, иду! Кто там?» Она усмехнулась, увидев в глазок встревоженное лицо ее обожателя. «Привет. Прости, зря тебя дернула, Насмотрелась этих ужасов, а тут поднялась в квартиру, а как дверь закрыла, свет на лестнице выключили. Ну, проходи». Ваня молча зашел в квартиру, аккуратно прикрыл за собой дверь и попытался взять девушку за руку. «Стефания». Казалось, он уронил ее имя как тяжелую ношу. «Ваня, я прошу тебя, я так устала». Стев дёрнул рукой и попыталась высвободиться. «Давай чаю попьем и сегодня обойдемся без признаний». «Сядь, пожалуйста». Мужчина придержал девушку за локоть и, пододвинув стул, проговорил. «Я не знаю, с чего начать». Сев перед ней, Ваня сжал ее ладони в своих и вдруг резко вскинул голову. Дальше Стев казалось, что он просто шевелит губами, а все сказанное им как тупыми ножницами резало в лохмотье ее нормальную жизнь с каждым словом, уходящую в прошлое. Машину бросала на ухабах проселочной дороги, которая упрямо сохраняла извилистый рельеф даже под толстым слоем снега. Чем дальше они удалялись от города и углублялись в лесную чащу, тем меньше вокруг было ветра. Здесь непогода притихла, и в такт поднявшейся к вечеру буре лишь покачивался ровный темный коридор столетних елей. Вскоре в конце этого природного туннеля стали поблескивать синие маячки полицейских машин, в отсветах фар мелькали люди, а чуть дальше на ровном снежном поле цилиндрами уходил ввысь свет от четырех мощных прожекторов. Казалось, что кто-то намеренно здесь устроил световое шоу, через которое ветер теперь таскал, крошего снега, страшно выл, ломал людей пополам, заставляя кланяться ему и идти, не поднимая головы. После разговора Стефания от самого дома не произнесла ни слова. Она послушно разрешила себя одеть, села в машину и всю дорогу просто смотрела перед собой. Сейчас, когда они подъехали к точке назначения, девушка даже не пошевелилась, пока Иван не заглушил машину и не повернулся к ней. «Я все на свете отдал бы, чтобы ты не видела происходящего. Но тебе все равно придется рассмотреть место происшествия». Мужчина помолчал, взял ее безвольную руку, прижал к своим губам и прошептал. «Ну и потом я знаю, что ты будешь мучиться всю оставшуюся жизнь», потому что не смогла все увидеть сама. Я рядом. Стефания покивала, открыла дверь и, на секунду задержавшись, сказала. «Странно, а я думала, ты совсем меня не знаешь». Стеф вышла из машины на расчищенную вызванным трактором поляну и пошла прямо по направлению к светлому пятну куда уже успели лопатами разгрести неровную тропинку. Посреди заснеженного поля снег был собран в высокую гряду, образовавшую круг. Поверх гряды была разлита темная жидкость. Она въелась в снег, пропитала края, кое-где скатилась до мутной пленки льда. Поле оказалось озером. В круге было четыре разрыва, и Стефания прошла внутрь через один из проходов. Девушка медленно подошла к сколоченному деревянному помосту, по краям которого стояли большие фонари и смотрели прямо в небо. А рядом с ними примостились меньшие по размеру светильники, но они были чуть наклонены, и их свет создавал над помостом перекрестье, в центре которого высился шест, на котором висело тело. Стефания, не отрываясь, смотрела на нанизанную, и уже укутанную снегом фигуру. Сразу бросались в глаза мелкие кудри рыжих волос, перевитые снежным убранством. Они тяжелой влажной шапкой парили над землей, и казалось, что Марго, запрокинув голову, смотрит в небо. Ее руки были раскинуты, словно крылья, а тело покачивалось на острие шеста пронзающего позвоночник. Все это создавало удивительное ощущение полета И невесомости словно Марго улетала от них. Стефания невольно протянула руку к волосам сестры, но Ваня, стоящий позади, перехватил руку девушки. Не надо, он обнял ее. Пойдем. Стефания лишь покачала головой и отступила в сторону. Иван! Сбоку послышался громкий возглас Малинина, но потом молодой человек осекся и уже тише добавил. Там из управления приехали. Тебя требуют. Иду. Он глянул на застывшую Стев и спросил. «Ребятам работать нужно. Они будут...» Он замолчал, подбирая слова. «Им нужно тело снимать». Стефания лишь молча покивала и высвободилась из объятий Ивана. «Мужики!» Ваня посмотрел на стоящих возле помоста суд судмедэксперта и криминалиста. Можно начинать. А ты? Он подозвал одного из молодых оперов. Рядом с ней стой, и чтобы никто к ней не подходил, тихо сказал он. Марчев быстро соскочил в снег, двинулся в сторону маявшегося ожиданием начальства, но вдруг затормозил и, обернувшись, проговорил: "Хоть одна шутка" «Знаешь, Иван Сергеевич, пожилой мужчина, тяжело взбирающийся на помост, остановился и, отдышавшись, проговорил. Она не только тебе другом была. Иди, я за Стеф присмотрю. Прости, старик». Стеф молча наблюдала, как двое давно знакомых ей людей что-то пишут, фотографируют. Потом на помощь подоспели еще несколько людей в форме, и все они дружно попытались снять тело Марго с шеста, Стев вдруг почувствовала какое-то движение под замерзшими ступенями помоста и в ту же секунду увидела, как резко отвисла вниз голова сестры, словно сломалась шея. Инстинктивно девушка подлетела и выставила руки, чтобы поддержать голову. В этот момент за спиной раздался громкий сухой щелчок возле одной из куч хвороста, лежащих в основании помоста. Послышался отвратительный чавкающий звук — когда тело сняли с шеста, и вдруг Стефания почувствовала, как земля стала вибрировать под ногами. В эту секунду стало понятно, из чего сделан круг вокруг помоста. Это были большие кучи сухих дров, пропитанные каким-то горючим. Стефа увидела, как искра, взметнувшаяся в начале одного из полукругов, мгновенно потащила за собой шлейф пламени и потом перекинулась на другие. Стефания беспомощно оглядывалась, понимая, что они уже в кольце плотного огня, который уже перекинулся к деревянной платформе, пожирая ее, вытесняя людей, пытающихся собрать столь важные улики. Пламя разрушало тщательно собранную картину, корчило декорации в своих объятиях и вскоре взвелось над самым центром настила ревом пламенного взрыва, ломающего под собой лед. Стефания почувствовала, как все дрожит под ногами. Вода, освободившись от ледяной корки, стала пробираться наверх из глубин озера, и картинка окружающего хаоса стала тонуть в оцепенении оттаившего льда. Но вдруг пламя снова с ревом взлетело вверх, и последним ярким пятном для стев стало удаляющееся огненное буйство, погружающееся в недра лесного озера. Марч, стоявший на берегу, заметил изумление на лице начальника главка, которому он докладывал происходящее. «Это еще что за пиромания?» Иван развернулся и увидел лишь, как пылающая деревянная постройка ломается под гнетом огня и уходит в вековой мрак озера среди разорванного взрывом льда. Остолбенев на секунду от увиденного, Ваня услышал чей-то вздох рядом и короткую фразу кто-то упал за пределы. Марчев побежал вперед, столкнулся с снегохода одного из полицейских и погнал вперед на перерез снежному валу метели к темнеющей на фоне белого снега человеческой фигурке, к которой, глотая снег, также стремительно приближался темный язык озерной воды. Соскочив со снегохода, мужчина провалился по пояс в наметенный наст и стал пробираться к лежавшей без движения фигурке. «Сейчас, сейчас, я сейчас!» Увязая в вломающееся под тяжестью тела ледяной корки, Марчев оглянулся на расходящуюся полынью и уцепился за лыжу, и, кое-как выбравшись из снежной ловушки, снова запрыгнул в снегоход и подъехал совсем близко. «Стеф!» Тихо выдохнул он, когда светился с сиденья и прощупал пальцами слабо бьющуюся венку на шее. Вдруг рядом раздался тихий рокот второго снегохода, и Ваня увидел, что это Малинин примчался на помощь. «Не слезай! Срочно развернись! Ее в больницу нужно!» — закричал Марчев. Малинин до максимума выкрутил ручку газа, взвился на месте, чуть ли не поставив самоходные сани вертикально, но ловко уронил их обратно на лыжи и встал так, чтобы прицеп подлетел к Марчеву. «Марчев, быстрее!» заорал Егор. Плынья близко! Сам не дури, прыгай тоже!» Вода была уже всего в нескольких сантиметрах от снегохода Марычева, когда он водрузил Стев на сане Егора. Потом оперативник почувствовал, как просела задняя часть повозки, прыгнул на боковины снегохода и, прикрывая от метели тело Стев, поехал к берегу. Его же снегоход ушел под воду в ту секунду, как он с него спрыгнул. Ошеломленный ночными происшествиями лес, шумел верхушками деревьев, расступаясь для холодного северного ветра, серый рассвет обнажил уродливую обугленную, но уже подернутую пленкой новорожденного льда полынью посреди некогда тихого озера. Поземка засыпала колючими крупинками прорехи в снежной глади. Вокруг была тишина, и только белые вихри водили хороводы, скорбно склоняясь к земле. Уже несколько часов, пытаясь что-то безуспешно рассмотреть в трещинах лака на рабочем столе, Марчев сидел в своем кабинете. Телефон, поняв безнадежность звонков, потух и затих. Дверная ручка перестала елозить в разболтанном отверстии, наступила тишина. Но вдруг в молчаливом коридоре раздались шаги, и высокий женский голос проговорил. «Ваня!» Я знаю, что ты там. Открой мне дверь. Только что звонили из больницы. Операция прошла успешно. Оперативник молча встал со своего места, надел куртку и, открыв дверь, столкнулся с невысокой рыженькой женщиной, не намного старше его, но уже дослужившейся до майорских звезд. Спасибо, Настя. Уронил он и быстро пошел по коридору. Постой, Ваня, я отвезу тебя. Я на машине. — спокойно сказала Анастасия и пошла вслед за ним. Раннее утро бродило по тихим больничным коридорам от палаты к палате. Везде было спокойно, и лишь изредка слышались чьи-то стоны, но вскоре они затихали, и дремота окутывала пространство. Когда Марчев подошел к отделению реанимации и уже хотел открыть дверь, его руку перехватила подоспевшая медсестра. — Куда? Там тяжелые лежат! «Я только гляну на нее». «Да нельзя!» «Нам можно!» Спокойно, но очень веско сказала Анастасия и предъявила удостоверение. «Следователь по особо важным делам Кализина Анастасия Ивановна. На минуту. Мы войдем на минуту. Я прослежу». «Ой, ну только быстро! Мне и так влетит!» Посетовала медсестра и скрылась за дверью процедурного кабинета. Марочев остановился перед стеклом, за которым стоял ряд кроватей, мерцали мониторы и лежали люди, среди которых была Стев, еще вчера такая веселая и жизнерадостная. Настя потянула Ивана за руку, и когда он попытался отстраниться, тихо проговорила. «Она все равно тебя сейчас не видит и не слышит. Но я где-то читала, что мы своим беспокойством создаем ненужные вибрации, а здесь и так все очень плохо». И помни, пожалуйста, что ты, прежде всего, лучший оперативник. И только во вторую очередь друг Марго, а уж в последнюю влюблённый. Сейчас нам необходимы все силы. Но ты в растерянности и панике. Пожалуйста, не выпадай из команды. Марго выпала, и вот результат. Не надо так. Марочев выпрямился, мышцы лица напряглись, и он снова отошёл от женщины на шаг. «Нет, надо», — твердо сказала Кализина. «Она в результате своих действий не только погибла сама, но и поставила под угрозу жизни многих людей, в том числе своей сестры. Мы командные игроки. Я бы даже сравнила нас со стаей. Недаром каждый из нас изучает изначально одинаковые дисциплины, а затем выбирает узкую специальность. И вместе мы складываем потом мозаику преступления из разных частей, — Пойдем, нам нужно собраться и работать. Марчев лишь вздохнул, кинул последний взгляд на бледный овал любимого лица и послушно вышел из реанимации. Стев пыталась уловить обрывки мыслей, пробиться сквозь дымку размытого сознания, выбраться из нарастающей боли, но потом снова отключалась. В один момент она осознала, что видит через мутную пелену перед глазами, склоненную над ней искаженную преломлением света фигуру. «Вы кто?» — смазанный женский голос донесся до слуха Стев. Вошедшая медсестра увидела склоненного над кроватью Стефани незнакомого мужчину. «Я лекарь», — отозвался мужчина, выпрямляясь. «Новый доктор, что ли? Что-то я не помню вас». — нахмурилась пожилая дама. — Что вы делаете? У нее вся рука красная. На предплечье стев, там, где незнакомец держал свою ладонь, действительно расцветало красное пятно. — Нет, я лекарь. Я врачую по-другому. Она скоро поправится. Тихо произнес он и, направляясь к двери, по дороге перехватил руку женщины и растянул в улыбке губы, «Что вы делаете?» — воскликнула медсестра. «Удерживаю мгновение вашей жизни», — тихо ответил мужчина и, резко отпустив запястье женщины, открыл дверь палаты. «Я отдал ей слишком много энергии». В управлении, теперь уже бывший кабинет Маргариты, был забит людьми. Кализина, занявшая место и стол своей предшественницы, отдавала четкие распоряжения, и потихоньку разгоняла коллег с заданиями. Оставшись с Марочевым и Малининым, она выдохнула. «Чертовски тяжелый день!» Женщина несколько секунд помолчала, потом подняла на Ивана глаза и продолжила. «Стев в больнице, больше у них нет родственников». Она движением руки остановила порыв Марочева вставить слово «подожди». Я возьму организацию похорон на себя. Ваня, ты хорошо разбираешься в оперативной работе, а я прекрасный организатор. Давай каждый будет заниматься своей работой. Сейчас важно бросить все силы на раскрытие этого дела. Хорошо. Марчев покивал. Я хотел съездить сегодня и на земле там походить, с местными поговорить. Отлично. Давай, Егор. «Ну, а тебя я нагружу половиной незаконченных марго-дел», — обратилась она к Малинину. «Да, но я хотела бы принимать непосредственное участие в...» — Егор запнулся. «В этом расследовании...» «Егор, мы все одна команда. Я всегда рада выслушать конструктивные предложения». Анастасия отвлеклась на телефонный звонок, Нахмурилась, и когда положила трубку на место, Марочев спросил. «Из больницы? Что там? Как Стев?» Все в порядке. Мы пост поставили. Есть там неприятный момент, но к Стефани он не имеет отношения», — махнула рукой Настя. «Что случилось?» Малинин взглянул на дергающегося Марчева и покачал головой. «Ваня, правда, ну чем ты сейчас там поможешь?» «Ваня, там реанимационная медсестра на посту умерла. Пожилая женщина, сердечный приступ. Я вообще не понимаю, почему мне посчитали нужным это сообщить?» Настя вздохнула. «Кстати, Стефани пришла в себя. Ее уже даже в интенсивную терапию перевели. Буквально через неделю, к удивлению врачей, Стефани уже была на ногах», и пройдя через долгую утомительную беседу с лечащим врачом, все-таки настояла на своей выписке. Вы были практически при смерти? Доктор поправил очки и с тяжелым вздохом подписал документы. Мы вас еле собрали. Вы понимаете, что у вас сердце останавливалось? Но сейчас-то я здорова? Спросила Стив. Больше того, у вас шрамы почти все затянулись. А это, знаете ли, нонсенс. Мужчина молча развел руками, подвинул девушке выписку и встал из-за стола. «Доктор, у меня только один вопрос. Что это за пятно?» Спросила Стефани, закатывая рука в футболки и показывая предплечье, на котором коричневыми пятнами расползался замысловатый рисунок. «Пятно родимое» кинув короткий взгляд, сказал врач. «Вот видите, вы не помните, что оно было. Это тревожный признак». «Но его не было», — покачала головой Стев. «Конечно, могло вследствие множества травм и после хирургического вмешательства появиться», врач еще раз присмотрелся, «но, конечно, не такое большое. В любом случае это повод наблюдаться». «Обратитесь хотя бы в поликлинику по месту регистрации». Выйдя из больницы, Стефани вызвала такси, доехала до дома и, забравшись в душ, долго сидела без движения под струями горячей воды. Она долго не могла посмотреть на странные изменения кожного покрова на руке, потом все-таки заставила себя глянуть, и ей пришлось зажать себе рот, чтобы не закричать. Стефани только один раз видела такой рисунок, и то это было под большим секретом. Она тогда с несколькими студентами за астрономические для простых ребят деньги ездила на какой-то колдовской съезд, изучала ритуалы и хотела писать дипломную работу на тему «Ритуалы как проводники веры». Она помнила одну женщину, позвавшую только ее к своей машине. Там она молча раскрыла ветхую, почти рассыпающуюся книгу, ткнула в точно такой же знак пальцем и, подняв на Стев потемневшие глаза, сказала «Когда ты его увидишь, значит, ты перестала жить. Значит, ты перешла рубеж смерти и снова вернулась. Ты стала другой. Значит, ты сможешь закрывать ритуалами прорехи между мирами». Тогда Стефани это показалось странной глупостью, И вообще вскоре она поняла, что их развели на деньги, потому что весь съезд был больше похож на пьянку и какое-то неинтересное шоу. Но с тех пор слова той женщины неотступно преследовали девушку, а сейчас, когда она все вспомнила, ей стало нестерпимо страшно. Страшно от того, что ничего нельзя изменить. Страшно от того, что вчера она умерла.